Глава 30. Услышав, по-видимому, шорох за спиной, мужчина оглянулся и на мгновение остановился. Он казался диким и напуганным. Мы тоже остановились, прячась в кустах недалеко от него и замерли в ожидании того, что он будет делать дальше. Прислушавшись к звукам, он, похоже, ничего не заметив подозрительного, ускорил шаг, направляясь к обрыву. При этом он постоянно оглядывался назад, словно беспокоясь, не преследует ли его кто. Неожиданно он обо что-то споткнулся и... не удержавшись, упал вниз. Мы беспокойно переглянулись с соседкой. Наступила зловещая тишина. Мы не знали, что нам делать дальше. Выйти из-за кустов и посмотреть, что там произошло. Но вдруг эта ловушка, ведь преступник мог сделать вид, что упал с обрыва, а сам мог зацепиться за что-то и таким образом ожидать нас там, для того, чтобы нанести ответный удар. Итак, мы все еще не решались на этот опрометчивый шаг. Но время отмеряло для нас каждую секунду и с каждым ударом отзывалось волнением в висках. В какой-то момент я почувствовала то, что приходило ко мне иногда с видением во время опасности либо какой-нибудь жизненной тяжелой ситуации. И этот голос вместе с видением снова дал мне знак. Я уже знала, что произошло и будет происходить дальше. Наконец моя соседка заговорила, вернув меня таким образом из моих внутренних видений. «Подозрительная тишина. Тебе так не кажется?» — спросила она у меня. Я в ответ кивнула. «Там внизу, куда он, кажется, упал сильный обрыв и камни», — в ужасе прошептала моя соседка. «Не случилось ли чего?» «Случилось», — ответила я. «Да? Ты думаешь, что он и в самом деле...» «Он разбился, вернее, он мертв», — заключила я. «Откуда тебе это известно?» — удивленно посмотрела на меня женщина. «Или ты не просто целительница, и есть еще то, чего не знаю я?» Вскоре мы, медленно оглядываясь, и дело с моей соседкой по сторонам, подобрались к тому самому зловещему обрыву. Мы подошли, можно сказать, к самому его краю и посмотрели вниз. Было темно, и невозможно было что-то отчетливо увидеть, пока моя сообразительная соседка не достала из кармана своего фартука фонарь. «Так, ну что, посмотрим, насколько верны твои предположения», — сказала женщина. Было похоже на то, что она не особо поверила моим словам, но меня это и не удивило — Ведь моя соседка действительно еще много чего не знала обо мне. Она посветила фонариком вниз, и тут мы увидели то, что заставило мою спутницу невольно вскрикнуть и в ужасе отпрянуть от обрыва. Впрочем, картина действительно представляла собой ужас. На камнях, распростершись, лежало окровавленное и неподвижное тело мужчины. Когда моя соседка пришла, наконец, в себя, после увиденного мы спустились с ней по обрыву вниз. Шло время, а полиция, что я вызвала, так и не приезжала. Набравшись смелости, мы попытались с соседкой осмотреть бездыханное, как нам казалось, тело мужчины. Его голова лежала на камнях, а из рассечённых ран струйка стекала кровь. Руки и грудь его в некоторых местах тоже были рассечены и стекали кровью, так что вскоре возле тела преступника уже образовалась лужа крови. Моя соседка, всё ещё глядя на бездыханное, и окровавленное тело преступника медленно произнесла. «А, ты была права. Забрали всё-таки черти его на тот свет». «Грех, конечно, так говорить», — перекрестившись, сказала она. «Но туда таким и дорога. Не живется же по-человечески. А, как известно, рано или поздно за всё в этой жизни приходится платить. Ну а за такие деяния видно ценой жизни». Спустя время мы услышали у себя за спиной вой сирены. А оглянувшись, заметили, как недалеко от нас остановилась полицейская машина. К нам направилось несколько человек в полицейской форме, после чего нам с соседкой пришлось давать обеим показания. Уже поздно вечером, уставшая и изможденная, я наконец-то вернулась в свой дом. Вспомнив при этом о наказе своей сердобольной соседки, что спасла мне сегодня от нападения, а, возможно, и от самой смерти, я закрылась на все замки. Правильно говорят, что стресс — это то чувство, что недолго держит нас в напряжении, но после непременно ищет выход наружу, то есть выплеск всех негативных эмоций, и если этого не произойдет, то последствия могут быть непредсказуемыми, причем как для самого человека, так и для окружения. Со мной же было несколько иначе. Я чувствовала себя настолько уставшей и вымотанной после сегодняшних происшествий, что как только присела на диван в кухне, сама того не заметила, как отключилась. то ли подсознание решило сыграть со мной злую шутку, то ли те вопросы, что я неоднократно задавала себе в последнее время, так и не находя на них ответы, беспокоили меня. Но все это отразилось в моих ночных видениях. Так поначалу мне снились кошмары. В первом случае мне приснилось, как напавший на меня сегодня мужчина все еще гонится за мной, а я, споткнувшись, падаю, и подняться у меня нет сил. Он протягивает ко мне свои руки, чтобы схватить меня, как вдруг в этот момент я, просыпаясь, вздрагиваю. Какое-то время я прихожу в себя от увиденного кошмара, затем, немного успокоившись, накрываюсь пледом и снова засыпаю. Уже под утро мне неожиданно снится сон, который кажется настолько реальным, что даже трудно поверить, что это всего лишь сон. Его действия, как ни странно, происходят в какой-то красивой, чужой и очень далекой отсюда стране. Деревья, в то время в зеленой листве, колыхал влажный ветер. Рядом распростёрлись небольшие возвышенности в виде вечно зеленых и цветущих холмов. Неожиданно на небе, что только что было ясным, появились темные грозовые тучи. Пошёл сильный дождь, затем ударила искрами молния, и тут на небе вдруг появляется самолёт. Его сильно трясет, по небу бьет искрами молния. В иллюминаторе видны лица людей, сидящих в самолете. Все они в страшной панике, они кричат, у многих истерика. Там же находятся маленькие дети. Я отчетливо слышу их плач. Все они в ужасе мечутся. Неожиданно самолет резко наклоняется вниз и со всей скоростью летит к земле, после чего со страшным грохотом разбивается. Сильный взрыв, огонь, осколки от самолета разлетаются в разные стороны, затем тишина, и лишь звук дождя не прекращается, как барабанная дробь. После я вдруг слышу стон и зов на помощь. Оглядываясь, я вижу человека, что лежит в зарослях среди высоких деревьев. Кажется, он ранен и пытается пошевелиться. Присмотревшись, я вижу темное лицо, ободранную одежду, изодранной до крови раны. Я вглядываюсь в его лицо, пытаясь разглядеть его, и в ужасе отпрянув кричу «Дэн! Дэн!» и просыпаюсь. «Что это было? Господи, что?» Схватившись за голову и сильно ее сдавив так, что становится невыносимо больно в висках, все еще кричу я «Нет! Нет! Этого не может быть! Это всего лишь сон! Кошмарный сон!» Но этот сон, он, казалось, был настолько ясным, таким реальным, словно это все произошло по-настоящему, его «Нет, так не может больше продолжаться. Я схожу с ума и скоро, возможно, окончательно потеряю над собой контроль, если это все не прекратится». «Не прекратится что?» Как будто кто-то, сидящий внутри меня, вдруг ответил мне на вопрос. «Ты все еще мучаешься? Ты чувствуешь свою вину за то, что произошло с Дэном, не так ли? Ты виновата в другом. Не догадываешься, в чем?» «Нет! Нет!» Снова закричала я, в очередной раз сдавив свои виски до боли. «Это тебе не поможет. Еще никому не удавалось уйти от себя. Думаешь, ты сможешь?» Снова твердил мне мой внутренний голос. «Не получится. Пора признать». «Дэн жив. Слышишь? Жив. И ему сейчас нужна твоя помощь. Ты должна его найти. Должна». Я пришла в себя, словно очнувшись от какого-то пространного разговора, разговора с самой собой. Но одно было нельзя изменить. И я это сейчас чувствовала всем своим существом настолько сильно, что едва не закричала сквозь слезы от счастья. «Дэн жив! Жив!» И мое сознание заставило меня поверить в это. Продолжение следует. Джеймс Гэтсбери «Они рядом» читала Юлия Булавина